«Чай, чай, выручай». В начале декабря Вик сказал, «Устанешь таращиться из угла, приходи». И теперь спустя полтора месяца Лютый наконец приходит, то есть пока едет в метро, слушая по кругу одну и ту же песню и совершенно не разбирая слов. Чем меньше остается станций, тем более тугим клубком сворачивается в животе волнение, почти не колючее, но такое ледяное, что хочется застегнуть куртку и надеть перчатки. Даже если Вик решит сожрать, он наверняка сначала расспросит, «Что за глупости ты вбил себе в голову? Мы же все обсудили. Чего ты опять начинаешь?» И как внятно объяснить, что Вик может тысячу раз назвать себя самым обычным, но пока в голове что-то не щелкнет, ничего не изменится? Вот нелепость. Разговор о том, что волнует, сам по себе волнует ничуть не меньше. Пытаясь успокоиться и согреться, Лютый сжимает пальцы в кулаки и считает станции. «Три, две, одна!» Вот и всё, отступать некуда. Встав на эскалатор, Лютый, наконец, прислушивается к песне и нервно усмехается. «Хочешь знать, что будет дальше? Не боишься? Так спроси». «А он как раз боится!» поэтому будет молчать, пока Вик не закидает вопросами. Или пока не затошнит от несказанных слов. «Пришел все-таки», — улыбается Вик, встречая на пороге, кивает. «Сам знаешь, что, где и куда, я буду на кухне», и оставляет разуваться, мыть руки и трястись от холода, засевшего внизу живота. Глупо было надеяться, что волнение исчезнет, а не вырастет до огромного колючего кома. Вода шумит, как ночной дождь. Жидкое мыло ярко пахнет апельсином. Ну же, успокойся. Хватит с у т у л и ц ь с таращиться в пол. Лютый прикусывает губу. А что еще делать, когда волнуешься? «Быть отчаянным», — шепчет внутренний голос. «Зайти на кухню и заявить. Ты слишком классный. Я не знаю, как с тобой общаться». Говорят, в ледяную воду лучше нырять сразу. Быстрее привыкнешь к холоду. Набраться бы смелости, чтобы к этой воде хотя бы подойти. Щелкнув зубами, хватит дергаться. Лютый решительно вытирает руки и гасит свет в прихожей. Но на пороге кухни волнение затапливает ослепительно ледяной волной так, что не получается даже раскрыть рот. Приходится проглотить все заготовленные слова — опуститься на свободные стулы и придвинуть кружку с чаем, спрятаться за ней хотя бы для видимости, как прячутся за хрупкими стеклами очков. Хтоническая сторона Вика, приблизившись тенью, гладит плечи. «Не бойся, не съем же я тебя, в конце концов». «А вдруг съешь?» — натянут улыбается лютый, поднимая взгляд на Вика. «Может, он все-таки за этим позвал? Избавить от волнения легким щелчком зубов?» «Я уже жрал на этой неделе», — ухмыляется Вик, и в глазах у него пляшут лукавые огоньки. «Кого это ты жрал?» — рвется с губ. «С такими просьбами в агентство никто не звонил». Но лютый сглатывает вопрос, захочет — сам расскажет. В конце концов, н е его дело, и шабашки на стороне никто не отменял. Сейчас съедать не собираются, и на том спасибо. «Бери печенье», — кивает Вик. и ни о чем не спрашивает, будто не замечая, как лютого захлёстывают внутренние метания. «Я хочу! Но как мне? Но я хочу!» Вот зараза! А ведь тогда на прогулке прочитал, словно открытую книгу. Жалко ему, что ли, задать один дурацкий вопрос и подтолкнуть? Или он опасается нечаянно передавить, поэтому даже помощь до последнего не предлагал? «Спасибо ему». Вик ведет себя как радушный хозяин. Подливает заварку и кипяток, напоминает о печенье и рассказывает, как пару месяцев назад прогнал из кофейни наглого гостя, а на прошлой неделе, столкнувшись в городе с сектантами, здорово потрепал им нервы. «Ты бы видел, как они дергались, пока я их когтями щекотал». Наверняка решили, что сошли с ума. Поначалу Лютый дергается ничуть не меньше сектантов. Ждёт, что Вик вот-вот м а х н е т рукой. «Ладно, хватит б о л т о в н е й давай к делу, чего ты от меня по углам прячешься?» Но всё-таки отпивать из кружки лимонно-мятный чай, таскать печенье за печеньем и следить за тем, как Вик восторженно сверкает глазами, хочется гораздо больше, чем сидеть в обнимку с волнением. И л ю т ы стиснув зубы, перестаёт обращать внимание на ледяной ком внизу живота. «Страшно и страшно. Так что теперь, никуда не вылезать?» Вик тоже помогает, окружает теплом и спокойствием, а еще хорошей музыкой, приносит ноутбук и включает новый альбом своей любимой группы. Уверен, тебе понравится. л ю т о м у действительно нравится. Яростный голос солиста, извиняще яркая, как бенгальские огни, музыка и резкая тишина в середине какой-нибудь из песен, которую разбивает на осколки оглушительный припев. И особенно то, как на громких моментах Вик неизменно уточняет одними губами. Сделать тише. Хотя Лютый также неизменно мотает головой. Стоит успокоиться, и можно оглядеться. Хватит таращиться в одну точку. По столу рассыпаны крошки от печенья. Кружка у Вика в темных пятнах, будто он ее никогда не моет. А на футболке дырки. Вон там, у воротника. Что же получается? Пример для подражания не так уж идеален. «Я на него, как на к т о не равняюсь», — сам на себя обижается Лютый. «Но, как ни странно, понемногу л е г ч а е т Вик классный, на него и правда можно равняться. Но кто сказал, что при этом нельзя спокойно дружить?» «Глупости!» Тоническая лапа Вика гладит спину. «Ну что, кажется, ты нашел ответ на мучающий вопрос?» Лютый вместе со стулом придвигается к Вику, и, привлекая внимание, касается его плеча. «Я больше не боюсь с тобой общаться». «Это ты зря», — ухмыляется Вик. «Я ж такой зубастый, могу и покусать». «Неправда», — спорит Лютый. «Ты весь такой стильный и страшный, с накрашенными глазами, прохолод и смерть. А я одеваюсь как подросток, почти все время сижу в углу на подоконнике и... Ну, разве что чай хорошо пью». «Вот я и думал, где ты, а где я?» «Эх, ты, глупый февральский мальчик!» — с улыбкой вздыхает Вик. «Это же так интересно, смотреть на мир чужими глазами! Ты весь тепло и свет, кто еще мне расскажет, как замечать везде и всюду жизнь, а не смерть?» «Тепло и свет» — значит, красивое видение. И он, теплый и светлый, может показать Вику иную сторону мира, ту, где сквозь черную кладбищенскую землю прорастают робкие весенние цветы. Лютый, улыбнувшись, прикрывает глаза, и радость от того, что все распуталось, рассыпается под веками искрами бенгальских огней. Надо же, в нем тоже есть что-то похожее на любимую музыку Вика. А ледяной ком внизу живота наконец-то бесследно тает. Вспоминать глупости, которыми была забита голова, лютому не хочется, поэтому они ни о чём не говорят. Вместо этого включают мультики, знакомые по детству и пересмотренные не меньше сотни раз, но всё ещё приводящие в восторг. А под мультики отлично допивается чай и до последней крошки, даже на столе ничего не остаётся, съедается печенье. Приходится бегать в магазин и непременно вдвоём – Около полуночи Лютый, опомнившись, с шумом отодвигается от стола. «Мне, наверное, домой пора». «Можешь заночевать у меня?» — пожимает плечами Вик. «Это шутка? Обычная вежливость или искреннее желание, спрятанное под напускным равнодушием?» Лютый заглядывает Вику в глаза, ища ответ. И находит. «Хищный азарт охоты, колючий ужас, ледяная смерть». Вик не отстраняется, не съеживается, раскрывает суть, позволяя взглянуть на себя, как никогда близко. От степени доверия у лютого перехватывает дыхание. И какая там улица, какое метро, какой дом вечно бы стоял на этом самом месте. Впору снова прятаться в угол. Вот это у него полукровкия, яркая, хтоническая природа. Никогда таким не стать. ведь, кажется, решил не вспоминать глупости, которыми сам себе голову забил. Закрыв ноутбук, Вик улыбается. «Ну что?» «Да ты издеваешься», — бурчит лютый, чувствуя, как теплеют щеки. «Куда ж я теперь уйду?» «Сначала в ванную, а потом спать?» «Ты совершенно невыносимый, знаешь?» Риторический вопрос. Песня, которую Лютый слушал по пути, чудится в шуме воды, льющейся в раковину. А ведь сколько других песен сегодня услышал, хотя бы одна из них в памяти засела. «Может, оно и к лучшему», — вытирая лицо, усмехается Лютый. «Еще раз вспомню, каким напуганным дураком был всего пару часов назад». Хорошо, что в Вике от персонажа этой песни только ощущение смерти, волна мурашек вдоль позвоночника. На болоте он не живет, и ничей кровью его поить не надо. И еще хорошо, что завтра они с Виком вместе поедут на работу, а потом будут привычно перебрасываться подушками и взаимными колкостями, но теперь без дурацкого волнения за каждое слово и каждый жест. До чего чудесная предстоит смена. А до нее, не менее чудесная, наконец-то свободная от дурацких переживаний ночь.